Глава двадцать пятая Мы вошли в небольшую деревянную дверь, скрытую между двумя близко находившимися башнями, и оказались в широком коридоре со сводчатым потолком. Каменные полы, стены, полумрак и прохлада, пробирающая до костей. Бр — прошептала я и передёрнула плечами. «Интересно, как здесь зимой? Какие здесь вообще зимы? Снежные? Холодные?» «Что, замёрзла?» Конюх посмотрел на меня через плечо и подмигнул. «Могу согреть. Подумаешь, лицо у тебя уродливое, зато какое тело! Ария!» «Иди, пока я не поставила тебе подоба глаза по шикарному синяку», предупредила я, показывая ему кулак. «Тогда и твоё лицо станет уродливым. Это я тебе обещаю». «Ладно, ладно», — проворчал он и прибавил шаг. «Тоже мне». Он распахнул двустворчатые двери, и мы вошли в светлый коридор, в котором, в отличие от предыдущего, было много окон. Откуда-то слышался гомон, смех. Несколько раз мимо нас пробегали служанки в громоздких чепцах, и я ловила на себе удивлённые взгляды. Остановившись ещё у одной двери, конюх хотел было что-то сказать мне, но потом махнул рукой и потянул за медное кольцо. Как только она открылась, на меня пахнуло ароматами пищи и я сразу же определила, что здесь недавно готовили мясо. «Пришли!» Мужчина подтолкнул меня вперёд и закрыл за мной дверь. Я практически застыла, оказавшись на герцогской кухне. Высокие потолки, пронизанные толстыми балками, которые украшала замысловатая резьба, огромная кованая люстра, свисающая над столом, и большие витражные окна. Каменные стены выложенный израстцами очаг и чистые полы из гладких плит. Несколько кухонных столов с длинными ножками и такие же длинноногие стулья, напоминающие трон, придавали помещению своеобразное очарование. Темные высокие буфеты, тумбы, кухонные шкафы — все это было идеально начищено и сияло чистотой. Внутри я заметила серебряную посуду, наборы из белого фаянса, стеклянные графины и стаканы с изящным узором. «Вот это роскошь!» «Рия!» Недовольный голос прозвучал так неожиданно, что я подскочила и схватилась за сердце. Сразу же раздалось тоненькое хихиканье, и я увидела две головки в белых шапочках, выглядывающие из-за буфета. Они тут же скрылись, а я повернулась на голос. Слева от меня стоял здоровенный мужик с пышными усами и держал в руке огромный нож. На нём тоже была нелепая белая шапочка с длинными ушками, Чистая рубаха, широкие штаны и фартук с пятнами жира. Это явно был повар. Риа, кивнула я, с трудом представляя, как буду учить его готовке, «Да он меня прикончит и сварит суп». «Интересно, чему ты можешь научить самого Дугласа, а, девица? Перед тобой герцогский повар, таверная стрепуха». Он словно прочитал мои мысли, и от возмущения его усы приподнялись вверх. «Я не понимаю, что за блажь пришла к герцогу в голову. Мне это совсем не нравится. Странная девица станет учить меня на моей же кухне. Зачем ты мне нужна? Правильно, совершенно не нужна». «Да я тоже не в восторге», — рявкнула я в ответ. «Мне надоело топтаться у двери, и в конце концов это не мое желание. Я бы с удовольствием занималась готовкой в своей таверне, а не выслушивала недовольные речи самого Дугласа Великого». Он уставился на меня растерянным взглядом, А потом вдруг раскатисто захохотал, хлопая себя по животу. Насмеявшись, повар вытер выступившие слезы и указал мне на стул. «Садись, сейчас я сделаю тебе чаю, и ты расскажешь мне, что в твоей стрепне так понравилось нашему герцогу». Облегченно выдохнув, я устроилась на стуле, и тут же из-за буфета показались две головы с любопытными глазенками, а за ними и остальные части тела двух мальчишек. Они несколько секунд смотрели на меня, а потом осторожно приблизились. «У тебя лицо, как у вартландской ведьмы, да?» — прошептал один из мальчишек, косясь на хлопочущего у очага Дугласа. «Поэтому ты его скрываешь». Мальчишкам на вид было лет десять, не больше, и я поняла, что они помогают на кухне. Возможно, даже ребята являлись родственниками кому-то из прислуги. «А кто это?» тоже шепотом спросила я, и у них от изумления увеличились глаза. «Ты не знаешь, кто такая вартландская ведьма?» — мальчонка с конопатым носом вздёрнул рыжие брови и посмотрел на своего товарища или брата. Сайт, ты слышал? Она не знает!» «Она воровала детей, и её сожгли прямо в хижине», — зашептал круглолицый парнишка, сделав ко мне ещё шаг. Но теперь ведьма ходит в грозу и заглядывает в окна своим обожжённым лицом. Сар видел! Её воскресил сам Хирк! Хирк — бог ненависти и мщения, сумасшествия и разрушения, обмана. Божество погоды. Все катаклизмы, наводнения, ливни и бураны в его власти. «Нет, я ещё страшнее», — ответила я, стараясь не смеяться. «Хотите, покажу». Я подалась к ним, и мальчишки отскочили от меня обратно к буфету. «Ах, вы сорванцы!» — рявкнул на них повар. «Вы чего пристали к Риа? Ну быстро за работу! Посуда стоит немытая!» Дуглас поставил передо мной кружку с ароматным чаем и блюдо с начатым пирогом. «Не обращай на них внимания. Они подслушали, что твое лицо повредило огонь и выдумывают всякие глупости», — сказал мужчина, и, опустившись на стул рядом со мной, подпер полненькую щеку кулаком. «Что ж, рассказывай, Риа, что будем сегодня готовить?» «Думаю, для начала то блюдо, что так понравилось герцогу», ответила я, беря кусочек пирога. «Сельдь под шубой. А ещё я покажу, как готовится борщ и помпушки с чесноком. Я надеюсь, сельдь в вашей колдовой имеется?» «Дорогая моя», — немного обиженно воскликнул повар, «в моей колдовой нет только вартландской ведьмы». Мы засмеялись, И Дуглас позвал мальчишек, которые уже стояли возле огромных тазов, в которых пузырилась серая пена, и тарахтели тарелками. «Сар! Сай! Подойдите сюда!» Мальчики оставили своё занятие и подошли к нам, пряча глаза. «Немедленно попросите прощения у Рия за своё поведение». «Извини нас, Рия!» — в один голос затянули сорванцы. «Мы не хотели тебя обидеть». «Я не обижаюсь» ласково сказала я, и их взгляды тут же засветились тем же озорством. «Только прошу вас, больше не сравнивайте меня с ведьмой. Обещаем!» Они умчались домывать посуду, а Дуглас объяснил. «Это мои сыновья. Вся наша семья работает в замке. Я, жена Фрода, дочь Берта и вот эти проказники». В этот момент дверь на кухню отворилась, и я чуть не поперхнулась чаем, увидев герцога. Повар резво подскочил, и я вскочила следом за ним, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Риа?» — он уставился на меня своими жёлтыми глазами. «Я рад нашему знакомству». «Да, Ритган, это я». Мой голос немного дрожал, но это легко можно было списать на волнение. «Благодарю вас за приглашение в свой замок, для меня это честь». «Я надеюсь, ты порадуешь меня сегодня тем замечательным блюдом, которое я попробовал в таверне твоей матери», — герцог говорил мягко и спокойно, но я всем своим нутром чувствовала его тяжёлый пристальный взгляд. «Сельдь... Э, под шубой», — помогла я ему. И Аргайл кивнул, улыбаясь такой притягательной и открытой улыбкой, что у меня затряслись колени. «Да? А мне показалось, что твоя матушка назвала это «сельдь под дубом» задумчиво произнёс он и вдруг спросил. «Мы с тобой никогда не встречались раньше?» «О, нет». Моё сердечко сделало кульбит и полетело куда-то в район пяток. «Я редко выхожу из дома, да и вряд ли есть такие места, в которых мы бы могли пересекаться, ридган «Да, ты права», — согласился он. И перед тем, как выйти, так пристально посмотрел в мои глаза, что у меня зачесалось то, что находилось под накладками». «Давай уже делать твою сельдь!» — услышала я голос Дугласа и, шумно выдохнув, повернулась к нему. «У нас нет времени на разговоры, впереди обед и ужин!» Мы поставили варить овощи, и я занялась борщом и помпушками, а из-за верхушек деревьев уже рвались свирепые порывы ветра. Где-то над замком осторожно и ещё не совсем уверенно прогремел гром, и мальчишки бросились к окну. «Сейчас мы увидим ведьму!» Сар прижал нос к стеклу, а Сай испуганно присел, закрыв голову руками. «Не смотри, Сай, не смотри!» «Ну что ты будешь с ними делать?» Дуглас бросил шинковать капусту и схватил сыновей за уши. «Сколько можно фантазировать?» «Пусть они помогут мне с помпушками», — попросила я. И когда повар отпустил их, мальчики бросились ко мне. «Смешаете то, чем мы смажем наши помпушки?» «Конечно!» Сар забрался на высокий стул, а Сай присел рядом. «Говори, что нужно делать, Рия». «Возьмите небольшую миску», — сказала я, замешивая тесто. «Вылейте туда две ложки воды и две ложки растительного масла». «Сделано!» — Сай стукнул ложкой по краю чашки. «Дальше!» «Несите чеснок и свежую зелень», — попросила я, — «петрушку и укроп». «Я мигом!» Сар сорвался с места и через минуту вернулся со всеми ингредиентами. «Можно я нарежу зелень?» «Только очень мелко», — предупредила я, и, раздавив ножом чеснок, бросила его в ступку. «Сай, потолки, пожалуйста». По зеркальной глади озера ударили первые крупные капли дождя, и через минуту на замок обрушилась стена воды. В серой пелене потонуло всё, что находилось в нескольких метрах, и пронзительные стрелы молнии периодически вспарывали потемневшее небо. Но на кухне было тепло и уютно, а от ароматов кружилась голова. Дуглас не мог прийти в себя после приготовления майонеза, а когда первая тарелка борща с чесночной помпушкой провалилась в его необъятный живот, повар просто возликовал. «О боги! Если бы не моя фрода, я бы женился на тебе и всю жизнь носил на руках!» Я молча улыбалась и думала о том, что вполне могла бы стать хозяйкой всего этого великолепия.